«Комендант мужского общежития некромантов по прозвищу Милашка. Как думаете, о ком это? А если обо мне? Повезло? Увы, нет. Ведь я притворилась парнем и стала временной заменой великого и строгого графа Артиса. А все потому, что была вынуждена скрываться от одного гнусного ухажера. Получилось ли убежать? И что произойдет, когда предыдущий комендант вернется?»